Аморомния, Винсет пробус Любовь побеждает всё. Бал. В управлении сообщили Хромову, что вечером губернатор устраивает бал, и он с невестой приглашён. Сыщик вынужденно покинул рабочее место. Набросив на плечи плащ, выскочил на улицу, остановил карету и помчался к Настасье. Он влетел в дом, запыхавшись, и скороговоркой выпалил. «Дорогая!» «Сегодня вечером губернатор устраивает бал, мы приглашены. Я вернусь на службу, а вы, пожалуйста, ко времени будьте готовы. Заеду за вами». «Миша, что же они вчера не предупредили? Клянусь вам, подробности мне неизвестны. Постараюсь собраться к вашему возвращению». К этому балу Настасья готовилась особенно тщательно и долго. Она достала из матушкиного сундука марселевские щипцы, которые госпожа Мордвинова в далёкой молодости привезла из Франции. В то время Авдотья Тихоновна сопровождала мужа в деловых поездках, когда его приглашали читать лекции студентам европейских университетов. Настасья сходила в подсобное помещение, что находилось рядом с кухней, нагрела щипцы на муфельной печке, опять же руководствуясь детской памятью, и аккуратно завила волосы красивыми крупными локонами. Девушка вернулась в комнату, посмотрела в зеркало и осталась довольна собой. «Маменькино наследство пригодилось, как головка преобразилась. Теперь очередь за больным платьем, и можно ехать к губернатору», с удовлетворением подчеркнула она, настроившись на прекрасное событие. «Надо поторопиться. Не то Михаил скоро вернется и потеряет терпение, ожидая меня». Воспитание не позволит ему напомнить о себе. Они успели вовремя прибыть на бал. Церемониймейстер только-только пригласил гостей в танцевальный зал. Михаила у входа уже перехватили сослуживцы, обсуждая что-то по работе. А Анастасия прошла вглубь по коридору и издали увидела водоворот танцующих пар. В пространстве полукруглой арки проскальзывали мелькающие локоны дам, оборки платьев, звон шпаг, щелчки от шпор гусаров. Весь этот хоровод сопровождался гомоном голосов тех гостей, которые предпочитали танцам беседы, споры на политические темы. Там же присутствовали любители горячительных напитков, те, что не прочь были пропустить бокал другой шампанского или знатного французского вина. И дамы, дамы, как без них? Вот они-то сгорали от желания и нетерпения посудачить, посплетничать, живо и азартно обсудить последние светские сплетни. Бал для этой цели — идеальное место. Настасья смотрела на танцующих и про себя подметила. Какие предупредительные кавалеры на этом балу. Михаилу удалось найти предлог избежать от сослуживцев. «Простите меня, дорогая», Коллеги здесь уловили возможность, чтобы расспросить о делах. Придумал на ходу отговорку и вырвался из плена. Хрома, взбивчиво дыша, подбежал к ней. В этот момент, как по заказу, церемониймейстер объявил вальс. «Вы позволите?» — спросил Михаил. «Приглашаю вас на тур вальса». «Позволю». «Миша, разве вы не знаете? На балу положено танцевать, о работе принято говорить на службе». «Вы правы». Сыщик прекрасно держался в танце и уверенно вёл свою партнёршу. Он одарил её глубоким, тёплым взглядом и заговорил. «Настасья Даниловна, голубушка, больше не смею молчать. Два месяца прошло после моего перевода в Москву. Пора нам определяться. В чём, Михаил Платонович? В главном. Я люблю вас. Давно полюбил. Вы об этом знаете». Терпеливо ждал до перевода в Москву в надежде, что как только окажусь здесь, мы с вами обвенчаемся. Вы попросили отсрочку, чтобы проверить свои чувства и принять окончательное решение. Зачем еще ждать? Зачем откладывать? Устал ждать в нетерпении. Я люблю вас и хочу всю оставшуюся жизнь посвятить вам. Давайте поженимся, прошу вас. Вижу вас каждый день, и сердце стонет». «Так хочется вас обнять, поцеловать как любимую жену. Скажите, сколько еще мне томиться в нетерпении?» Настасья улыбнулась ему уголками губ и ответила. «Михаил, больше томить не буду. Я готова разделить с вами судьбу. Принимаю ваше предложение». Хромов от переизбытка чувств подхватил ее на руки и почти бегом унес подальше от глаз. Добежал до коридора, затем до высокой колонны и за ней укрылся со своей желанной. Он припал к её губам и обцеловал всё личико. «Миша, что вы делаете? Вокруг люди! Простите, я так не могу, стыда не оберёмся!» «Хорошо, хорошо, больше не буду. Подскажите дату, поеду договариваться о дне венчания. Завтра же я отправлюсь в храм». «Не раньше, чем через месяц». Мне подготовиться нужно. Вас понял. Не беспокойтесь. Поговорю с батюшкой и попрошу, чтобы назначил, как вы просите. Я так счастлив. Потерял голову. Простите мою выходку. Вы как юнец. Ей-богу. Вокруг чужие люди. Что они подумают о нас? Родная моя, единственная, вы не о том думаете. Скоро станете моей женой, и все успокоятся, уверяю вас. Хотелось бы... Не то попадём с вами к сплетницам на язык. Мало приятного, уверяю вас. Пустое. Совсем скоро мы будем вместе всегда и везде, а остальное не наша забота», — уговаривал он любимую. «Ну вот», — загрустили. «Что вдруг? Улыбнитесь, моя дорогая. Вам так идёт улыбка». Настасья разрумянилась и заулыбалась. «Вы не сердитесь?» «Нет, идёмте танцевать». С удовольствием. С вами хоть на край света.